Глава 12 Мы шли к точке прыжка короткими ступенями. Разведка, подтверждение, движение, снова разведка. Семь подчиненных патрульных держались на своих местах, как привязанные, и хлопот не доставляли, как послушные собаки на поводке. Прыжок прошел почти спокойно, настолько, насколько вообще может быть спокойным гиперпереход на том, что раньше было кораблем Солма, а теперь стало нашим трофеем. Никаких спецэффектов, просто на секунду мир дрогнул и сменился, а наш караван в полном составе оказался в другой точке галактики. И вот она, уже ставшая почти родной система жива, я поймал себя на странной мысли. Я уже не так, как в первый раз, радовался возвращению. Мы просто совершили очередной рейд, можно сказать, съездили в плановую командировку. В этот раз мы почти не рисковали, не было боёв и угрозы нашим жизням. Обычная работа. Первым нас встретил дежурный скаут. Сеть патрулей вокруг системы расширялась, и выход из прыжка нашей группы не остался незамеченным. Как и в прошлый раз, при появлении чужих кораблей, система тут же приготовилась к обороне. Только в этот раз в нас не спешили стрелять. «Командир, это вы?» Денис в этот раз вышел на связь почти мгновенно. «Я уже настолько освоился с трофейными системами корабля, что легко отключил блокировку чужих сигналов». «Ага, мы», — подтвердил я. принимая пополнение. Семь охотников Солма». «Нормально вы так слетали». В голосе Дениса послышались нотки зависти. «И чего мне с ними делать?» «На каждый отправь по досмотровой группе», – пожал я плечами. «Пусть, как следует, все корабли осмотрят. Это автономные звездолеты, безэкипажные, так что вряд ли удастся высадить туда трофейные команды. Но мне нужно, чтобы инженеры придумали хоть какую-то систему безопасности». Если управление над ними попытается хоть кто-нибудь перехватить, они не должны нас атаковать. Мины там заложите или еще чего. Сам, короче, придумай. У тебя голова большая, ты умный. Она у меня большая от того, что пухнет от тех проблем, что ты мне подкидываешь постоянно, пожаловался Денис. Ладно, что-нибудь придумаем. Главное, чтобы их наши биотехноиды сейчас на куски разбирать не начали. «Странно, сеть на их появление реагирует, точнее, не реагирует вообще». Это и я отметил сразу. А ВАК молчал, и это было тревожным признаком. Обычно локальная сеть биотехноидов реагировала на любые новые сигнатуры мгновенно. всплеск активности, запросы оператору, тестовое пощупывание каналов, агрессия, наконец. Здесь же тишина такая, от которой у меня начинал чесаться затылок. Я уже был готов отдавать приказы, сдерживать свой зверинец, а тут... «Федя?» — мысленно спросил я. «Это чего это? Почему сеть не реагирует на трофеи?» Ответ пришел не словами, а пакетом ощущений, распознавания, сопоставления, несоответствия. «Слушай, командир, это странно и страшно, пробормотал Баха. «Выбирай что-то одно», — попросил я. «Не получается. Локальная сеть АВАК считает охотников своими. Их сигнатуры солмовские, архитектура солмовская, но управляющий слой», — он ткнул пальцем в схему, — «наш». «Для АВАК это выглядит как знакомое тело, но с новым мозгом». В этот момент биотехноиды, которые после прошлой битвы так и остались в космосе, Наконец-то отреагировали по-настоящему. Не агрессией, а перегруппировкой. Они начали выстраиваться перед охотниками, не атакуя, но и не подходя близко. Как стая, которая столкнулась с чем-то странным. Вроде выглядит как враг, но пахнет как союзник. Федя прислал новый пакет, в этот раз более четкий. Локальная сеть фиксирует конфликт идентификации, объекты, охотники. Статус условно допустимая, рекомендация наблюдения. Ладно, я задаченно покачал головой. Приказ в сети отдал, их не тронут, если охотники сами не начнут атаковать. Но при этом я первый раз вижу, чтобы биотехноиды проявляли такой интерес к технике. Они их как будто разглядывают, изучают. Пока наблюдаем, дальше видно будет, что делать. Возможно, охотников придется увести из системы от греха подальше. Через несколько минут локальная сеть АВАК сделала то, что окончательно меня добило. Она включила трофейных охотников в свой тактический контур. Сеть начала учитывать охотников в расчетах обороны, как до этого минные поля, перехватчики, линкор и другие наши боевые единицы. Как будто... Ну, как будто это просто еще один тип зверья на поводке. «Вот это номер», — удивленно присвистнул я. «Значит так. Первое. Охотников держим под жестким контролем. Второе. Никаких резких маневров рядом с биотехноидами. Третье. Если Авак решит, что мы перегнули палку, отводим трофейную технику вначале в открытый космос, а потом в соседнюю свободную систему». Я рассчитываю, что трофеев будет много, очень много, но и сова к нам не стоит портить отношения. Пока есть возможность, с этой свалки мы притащим все, что плохо прикручено, или даже хорошо прикручено. Именно после этого решения мы занялись самым скучным, самым нужным и самым неблагодарным делом – логистикой живого груза. Тащить криокапсулы прямо на базу я отказался сразу. Даже обсуждать не стал. Слишком уж хорошо я знал закон подлости. Если что-то древнее, чужое и потенциально разумное можно случайно разбудить, оно обязательно это сделает именно в самом людном месте. Поэтому выбрали одну из необитаемых планет системы. Маленький каменистый шар, без атмосферы, без воды — без магнитосферы и без малейшего намека на жизнь. Из плюсов стабильная орбита, удобные точки посадки и полное отсутствие кого-либо, кто мог бы потом писать жалобы. Идеальное место, оценил Баха, глядя на шарик на голографе. Даже если что-то пойдет не так, можно будет там просто все сравнять с поверхностью планеты, без лишних трат и жертв. Вот и славно. — кивнул я. — Значит, ставим склад тут. На эту планету людей я не посылал. Все сделали строительные и ремонтные роботы. Сначала автоматические платформы доставили туда строительные материалы и оборудование, энергоблоки. Потом ремонтные боты линкора доставили на стройплощадку технику. Строилось все по очереди, все без спешки. Ни одного человека внутри, пока система не подтвердят стабильность. Склад криокапсул собрали как бункер для параноиков. Глухие камеры, индивидуальные отсеки под каждую капсулу, автономное питание, механические замки, которые не вскрыть, просто подобрав код, дистанционные манипуляторы и, конечно, аварийный протокол, если вдруг что, все залить плазмой и в космос. Особый кокон получил отдельный модуль. Не потому, что он особый, а потому, что если Баха хмурится, лучше слушать. «Я не говорю, что он опасен», — сказал он. «Я говорю, что он мне не нравится». «Этого достаточно», — ответил я. «Ставь его в отдельном отсеке». Там же, на орбите этой планеты, развернули лабораторию изучения коконов. Скрывать симбиотов рядом с живыми существами я поостерегся. Так что в космосе над складом повис простенький орбитальный модуль из тех, что можно в любой момент отключить, отстыковать и отправить в дальний путь без обратного адреса. Пока мы занимались рутиной, случилось и приятное событие. Зак очнулся на четвертые сутки после нашего возвращения. Медики заранее предупредили меня о том, что кокон, в который превратился его симбиот после взрыва, вдруг исчез, свернувшись в транспортное положение. В медкапсуле теперь лежал человек, внешне физически здоровый, но все еще без сознания. Я тут же бросил все свои дела и примчался в медицинский блок линкора. Через час после моего прихода Зак открыл глаза и некоторое время смотрел в потолок. Как человек, который проснулся и не сразу понял, это уже утро или он все еще спит. Крышка медкапсулы поползла вверх, открывая своему пациенту доступ во внешний мир. «Ну?» — нетерпеливо спросил я. «Ты вернулся?» Он медленно повернул голову. «Ага». Голос был сиплый, но узнаваемый. «И судя по тому, что ты сидишь тут и жив, вы тоже спаслись». «А вот как я выжил...» Зак попытался усмехнуться, но вышло так себе. «Где мы?» «В системе живо. Дома. Мы захватили корабль. Он под контролем. Все целы, кроме тебя». Я помедлил. «Симбиот спас тебя, идиота. Но восстанавливался ты долго. Нахрена ты вообще решил в камикадзе поиграть? Ты ведь едва не погиб, дружище». «А что, мне надо было просто смотреть, как вас на запчасти разбирают», — криво улыбнулся Зак. «Не было тогда другого выхода. Да и эти странные операторы Авак, что были со мной рядом, странное было чувство. Мы как будто в одной связке были. Они прямо-таки горели желанием сдохнуть и забрать с собой грёбаный корабль. И Я тоже их настроением поддался. Они, кстати, выжили». «От тех двух ничего не осталось», — ответил я. «Но зато мы нашли их коллег. Много. У нас целый склад забит криокапсулами с инопланетянами. Не знаем, куда девать. И это не биоформы Авак. Это захваченные солмопленные, которых использовали как живые проводники, чтобы ловить сеть Авак. Долго рассказывать, короче. Я тебе на имплантат скинул пакет данных, потом посмотришь». За то время, что ты валялся без дела, произошло много интересного. Зак кивнул. Значит, все еще сложнее, чем казалось. Как обычно. Короче, ты вроде здоров, но нужно провести еще дополнительные тесты. Извини, ты у нас первый тяжелораненный с симбиотом, и медикам нужно собрать данные. Побудешь пока под опытным хомячком. Всего пару дней, обещаю. И спасибо тебе за все. Я рад, что ты жив, братан. Пока ЗАГ восстанавливался, система живо перестраивалась под новые реалии. Трофейные охотники развели по безопасным орбитам, досмотровые группы работали аккуратно, без спешки. Проверяли корпуса, архитектуру, управляющие контуры. Инженеры искали способы гарантированного отключения в случае перехвата управления. Неизящные решения. «Надёжные». Биотехноиды «Авак» продолжали держаться рядом, сохраняя дистанцию. Они не проявляли агрессии, но и не теряли интереса. Их поведение напоминало наблюдение, корректировка маршрутов, подстройка патрулей, включение новых объектов в расчеты обороны. «Я думаю, что они считают охотников частью среды», — доложил Баха на совещании. Не своими, но и не угрозой. Фактор, который нужно учитывать. «Пусть учитывают», — сказал я. «Мы будем делать то же самое». Лаборатория над складом криокапсул выдавала первые отчеты. Поверхностное сканирование, анализ материалов, остаточные энергетические следы. Активности не фиксировалось, но общее впечатление у всех совпадало. Это было не хранилище и не тюрьма. Просто груз, который перевозили по какой-то надобности и который попал в чужие руки. При этом медики настаивали на том, что большая часть коконов уже давно погибла, и только небольшая часть биологически еще, возможно, жива. Но при этом то, что они живы, по их мнению, не значило, что они функциональны. У любого продукта есть срок годности, а миллионы лет даже при хорошем хранении это слишком много. Они настаивали на вскрытии некоторых образцов. «Хорошо, готовьте план операции по вскрытию наиболее поврежденного кокона. А пока я его не увижу и не одобрю, продолжаем наблюдение», — ответил я. «Нам ошибиться нельзя. Делаем все без спешки». Когда у меня, наконец, выдалось время просто посидеть в рубке линкора и посмотреть на карту системы, Она уже выглядела иначе. Колония на Мидгарде разрасталась. Появилась орбитальная лаборатория и база на безжизненной планете. Развернувшиеся на полную мощность автоматизированные заводы клепали нужное нам оборудование и технику, к перерабатывающим комплексам по расписанию причаливали корабли, подвозящие добытые в системе ресурсы. Сеть обороны нашего нового дома – разрасталась с геометрической прогрессии. На дежурство встали новые эскадрильи перехватчиков и минные поля. На орбите Мидгарда начала строиться первая орбитальная крепость. Две верфи для сборки крупных кораблей и станций тоже уже были заложены. Колонисты трудились, не покладая рук, чтобы обезопасить свой новый дом. У нас были трофейные охотники и управляющий хаб, захваченный у Солма. Службу несла лояльная, но внимательная сеть АВАК. А еще у нас была гигантская свалка. Невидимый из системы жива, гигантский, практически неисчерпаемый источник знаний, ресурсов и, возможно, даже союзников в нашей борьбе за выживание. План вскрытия принесли мне через три дня после моего разрешения. Не в виде красивого доклада, в виде сухого пакета процедур, контрольных точек и длинного списка условий, при которых операция должна быть немедленно прекращена. Последний отдел был самым объемным. Я пролистал схему, содержался взглядом на пометках. «Берете погибший, отработаем на нем», — уточнил я, «без спорных вариантов». «Да», — подтвердил старший медик, «кокон с нулевой биологической активностью». Симбиот внутри мертв. Мы это проверили по всем доступным параметрам. «Тогда начинайте», — разрешил я. Вскрытие решили проводить в орбитальной лаборатории, самой изолированной секции, где даже воздух был условным понятием. Людей внутри не было, только операторы за защитными экранами и автоматические манипуляторы в камере. Сам кокон лежал на ложементе, зафиксированный в трех осях. Оболочка, потемневшая местами с микротрещинами. Внутренние датчики подтверждали никакой активности. Ни электрической, ни биологической. Полная тишина. Манипуляторы начали с очистки поверхности. Оболочку аккуратно освободили от налета, чтобы датчики видели реальную структуру материала. Затем разметка. Первый разрез сделали микроинструментом, не режущим, а расслаивающим. Оболочка не сопротивлялась, но и не лопалась. Она расходилась медленно, как плотная ткань, утратившая эластичность. На втором этапе манипуляторы углубились до внутреннего слоя. «Внешний барьер мертв», — подтвердил медик. «Деградация завершена, внутренний пассивен». «То есть сюрпризов не ожидаем?» – спросил Зак. Его допустили к наблюдению, но держали подальше от прямого управления. Он стоял рядом со мной, опираясь на поручень. «Ожидаем всегда», – ответил Баха. «Но не от этого». Внутренний слой вскрыли не сразу. Сначала подали серию тестовых импульсов. Давление, температура, химический состав. Никакой реакции. Тогда дали разрешение. Оболочка раскрылась. Внутри не было тела. Там лежал симбиот, свернувшийся, потускневший, утративший форму активной структуры. Он напоминал плотный органический узел, нечто среднее между нервным сплетением и биомеханическим агрегатом. Никаких движений, никаких импульсов. Даже остаточные сигналы были на уровне фонового шума. «Подтверждаю», — сказал медик, — «симбиот погиб давно, не при вскрытии и не при транспортировке. Смерть до попадания к нам». «Причина?» — спросил я. «Пока неизвестно, возможен обрыв связи с носителем или принудительное отключение или истощение ресурса». Медик, проводивший операцию, приблизил изображение. «Обратите внимание», — сказал он. Структура частично разрушена, но не разложилась. Это не труп, это выключенный механизм, который не умеет разлагаться. А вообще он выглядит как будто... будто его извлекли из тела. Смотрите, вот тут видны микроразрывы, видите? Зак медленно выдохнул. «Значит, их уже использовали?» — спросил он. «Похоже на то», — подтвердил я. Манипуляторы начали отбор проб. Только внешние слои, только мертвые участки. Никакого вмешательства в центральный узел. Даже сейчас, когда объект был явно неактивен, мы не спешили. Я смотрел на голограмму со вскрытым коконом и думал, симбиот был мертв, и возможно мертв как раз из-за того, что его извлекли из тела носителя. По крайней мере, с нашими именно так и случится если кто-то попробует их отделить. А может, в ранних версиях была возможность удалить паразита? Вопросы. Но ведь кокон, в котором он находился, подавал признаки активности, когда мы его забирали. Хотя это же только контейнер. Неужели мы нарвались на корабль, перевозивший списанное оборудование? Заканчивайте с этим и готовьте на вскрытие следующий. Все погибшие вскрыть и проверить. Принял я решение. «Мне нужно знать, есть ли среди этих штук те, которые раньше не использовали».